Глава восемьдесят Коллекционеры. За долгие годы во время моих поездок по миру и стамбульских изысканий о коллекционерах я узнал следующее. Существует два их типа. Одни гордятся своей коллекцией и жаждут демонстрировать ее всем подряд. Такие обычно бывают на Западе. Другие прячут свою коллекцию где-нибудь в укромном уголке. Такие живут в обществах, далеких от современной культуры. С точки зрения первых, музеи – естественное следствие их собрания. Они уверены, что любая коллекция, по какой бы причине они не начали ее собирать, создана для того, чтобы в конце концов быть с гордостью представленной в музее. Я часто видел это в историях маленьких частных американских музеев. Например, путеводители по музею упаковки и рекламы напитков Было написано, что однажды мальчик Том, возвращаясь из школы, поднял с земли первую бутылку из-под лимонада, потом нашел вторую и третью, начал складировать их у себя, и через какое-то время у него появилась идея собрать все бутылки на свете и создать музей. Коллекционеры второго типа ищут предметы только для того, чтобы хранить. Как и у первых, вначале это ответ, утешение и лекарство от некой тайной боли жизненные проблемы, темного пятна, что было и у меня. Но так как общество, в котором живут такие коллекционеры, музеи и коллекции ценностью не считает, их страсть воспринимается не как часть науки, образования, а как позор, который необходимо скрывать. Ведь в традиционном обществе наличие у человека коллекции указывает не на ценные знания, которыми он обладает, а на душевные раны, какие тот пытается скрыть. Стамбульские коллекционеры, с которыми я познакомился в начале 1992 года, когда искал для Музея Невинности афиши, фотографии своих кинотеатров и билеты на сеансы, на которые мы ходили летом 1976 года, сразу же научили меня чувству стыда за то, что ты собираешь. «Ты взыбей», продавший мне после ожесточенного торга плакаты к таким фильмам, как «Любовь пройдет, когда пройдут страдания», и между двух огней несколько раз от чего-то извиняющимся тоном повторил, что ему приятен мой интерес к его собранию. «Мне грустно расставаться с этими вещами Кимальбей, и жаль, что я вам их продал», — сказал он. «Но пусть те, кто смеется над моим увлечением, кто издевается надо мной, кто считает, что я мусором забил дом, увидят, сколь высоко оценят то, что я собрал, образованные люди из хороших семей, как вы. Я не пью, не курю, В карты не играю, не распутничаю. Единственное мое увлечение — фотографии актеров из фильмов. Хотите фотографии с корабля «Календер», где снимали фильм с маленькой попотьёй? Услышьте стон моего сердца. Она в платье на бретельках, а плечи голые. Не придете ли вы сегодня вечером в богадельню, где один человек хранит фотографии, снятые на съемках фильма «Черный дворец», который не был закончен, так как исполнитель главной роли Тахиртан покончил с собой? и которых до настоящего времени никто не видел, кроме меня. А еще у меня есть фотография, где немецкая манекенщица Инге, которая снялась в рекламной кампании первого турецкого фруктового лимонада, целуется на примере фильма в фойе кинотеатра «В губы» с экремом Гючлю, в которого она влюблена по роли в фильме «Центральная станция», где она сыграла добродушную немецкую тетушку. Когда я спросил, у кого еще могут быть нужные мне фотографии, Евзебей рассказал, что они есть у многих. В Стамбуле немало коллекционеров, дома которых битком забиты старыми фотографиями, пленками и афишами. Когда в них больше не оставалось места, такие собиратели часто покидали свой дом и близких, как правило, они никогда не женились, и принимались собирать все подряд. У некоторых непременно есть то, что я ищу. Но в их захламленных домах трудно что-либо найти. Да и войти к ним непросто. Но все-таки я упросил Хевзебея, и он сводил меня к некоторым легендарным стамбульским коллекционерам. В их захламленных комнатах я сам разыскал немало того, что представил в своем музее. Фотографии со съемок фильмов, с видами Стамбула, открытки, билеты в кинотеатры, меню ресторанов, сохранить которые мне в свое время не приходило в голову, ржавые старые консервные банки, Страницы старых газет, сумки с эмблемами разных фирм, коробочка из-под лекарств, бутылки, фотографии актеров и знаменитостей и обычные снимки, запечатлевшие повседневную жизнь Стамбула, которые лучше всего рассказывали о городе, в котором мы жили с Фессон. Хозяин одного старого двухэтажного дома в Тарлабаши, возвышавшийся на пластмассовом стуле среди кучи вещей и бумаг, а с виду совершенно нормальный человек, сказал мне с гордостью, что у него 42 742 предмета. Мне почему-то стало стыдно. Похожий стыд я ощутил в доме газовщика-пенсионера, живущего с прикованной к постели матерью и печкой в одной комнате своего дома в Ускударе, куда я с трудом вошел. В другие комнаты, где было невероятно холодно, Пробраться показалось совершенно невозможно, так как они были битком забиты вещами. Издалека я разглядел старые лампы, какие-то коробки и игрушки, бывшие в моем детстве. Смутило меня не то, что мать газовщика постоянно осыпала его проклятиями со своей кровати. Я понимал, что все эти вещи, которые полнятся воспоминаниями людей, некогда ходивших по улицам Стамбула, живших в его домах, и по большей части уже умерших, исчезнут, не попав ни в один музей, ни в одну витрину, ни под одно стекло, и не будут никогда никем разобраны. И дни я выслушал драматичную десятилетнюю историю одного греческого фотографа из Беюгло, который сорок лет подряд снимал свадьбы, помолвки, дни рождения, рабочие собрания и посиделки в барах, а потом сжег всю коллекцию негативов, потому что для них не хватало места, и они были уже не нужны. Негативы всех свадеб, прошедших в центре города, всех вечеринок и собраний, никто не хотел брать даже бесплатно. Коллекции становились поводом для насмешек над хозяевами дома в их квартале. Таких людей начинали бояться за их странные привычки, за их одиночество, за то, что они рылись в мусорных бачках и в тележках старьевщиков. И в зыбе, и без особой грусти, как ни в чем не бывало, рассказал мне, что после смерти этих одиноких людей кучи собранных ими вещей либо сжигали на пустыре по соседству, где на праздник резали барана, притом с каким-то религиозным негодованием, либо отдавали мусорщику или старьевщику. В декабре 1996 года одинокий собиратель по имени Недждет Ацис, назвать его коллекционером было бы неверно, умер, задавленный горами предметов и бумаг, от которых ломился его маленький дом в Табхане, в семи минутах ходьбы от дома Кискинов. И это заметили только четыре месяца спустя, когда летом почувствовали нестерпимый запах. Поскольку входная дверь оказалась завалена вещами, бригада спасателей смогла попасть в дом только через окно. Эту историю подхватили газеты, описывая ее в полунасмешливом, полузловещем тоне. И тогда стамбульцы стали бояться коллекционеров еще больше. Недждед Ациз, погибший так трагично, был тем самым, о котором в конце моей помолвки в Хилтоне рассказывал фисун когда шла речь о спиритических сеансах, и которого уже тогда считали умершим. Чувство того, что они заняты постыдным делом, которое нужно скрывать, я замечал его во взглядах других коллекционеров, имена которых мне хочется вспомнить здесь с благодарностью за их вклад в мой музей и в дело памяти фюсон Раньше я рассказывал о самом известном стамбульском собирателе открыток Астехалитбеи которым общался между 1995 и 1999 годом, когда мной владело жгучее желание обзавестись открытками каждого квартала и каждой улицы в Стамбуле, где мы ходили вместе с Фессон. Один коллекционер, чье собрание дверных ручек и ключей я с радостью сохранил в своем музее, и который совершенно не хотел, чтобы его имя было упомянуто, сообщил мне доверительно, что каждый стамбулец за свою жизнь прикасается примерно к двадцати тысячам дверных ручек, чем убедил меня, что рука моей любимой женщины непременно касалась многих из них. Выражаю благодарность Сиями Бею, потратившему тридцать лет своей жизни на поиски фотографий судов при заходе в Босфор, за то, что он поделился со мной снимками, которых у него было по-два и позволил выставить у себя в музее фотографии пароходов, гудки которых я слышал, когда думал о фюсун, и когда гулял с ней. И за то, что он, как европеец, совершенно не стеснялся, что его коллекция будет показана людям. Другой коллекционер, которого я должен поблагодарить за маленькие фотографии, которые прикрепляли на воротники на похоронах с 1975 по 1980 год, также не желавший упоминания своего имени, после отчаянного торга за каждый снимок задал мне главный вопрос, который я слышал от многих и в котором крылось презрение, а я наизусть знал ответ на него. Я создаю музей. Об этом я не спрашиваю. Зачем они тебе? Вот о чем речь. Этот вопрос означал, что каждый человек, одержимый страстью копить для самого себя вещи и прятать их, Обязательно страдает какой-нибудь душевной болезнью, разочарован, имеет глубокую душевную рану, о которой трудно говорить. А в чем моя проблема? От того ли я страдал, что женщина, которую любил, умерла, а я даже не смог на ее похоронах прикрепить к воротнику ее фотографию? Или же причина моих страданий была чем-то непроизносимым? постыдным, таким же, как у человека, который меня не спрашивал. В Стамбуле девяностых, где частных музеев не существовало, коллекционеры, тайне презирая себя за собственные слабости, никогда не упускали случая открыто унизить друг друга. К этому стремлению примешивалась зависть, и получалось еще хуже. Переезд тети в Нишанташи, мои усилия с помощью архитектора Исхана Сделать из дома Кискинов настоящий музей, слухи, что я создаю частные музеи, как в Европе, и что разбогател, разнеслись по всему городу. Может быть, за это стамбульские коллекционеры примут меня хорошо. Ведь я как бы собирал вещи не из-за глубокой душевной травмы, а только потому, что богат и хочу лишь ради любви к искусству, как на Западе, создать музей дни в Турции появилось общество коллекционеров-любителей. Я пошел на одно из его собраний, вняв настойчивым просьбам Хавзебея, и, наверное, еще потому, что надеялся найти пару-тройку вещей, которые напомнят мне о Фюсун и займут место в моей истории. Там, в маленьком свадебном зале, который общество арендовало на одно утро, я почувствовал себя так, будто нахожусь среди прокаженных, отвергнутых людьми. Члены общества, о некоторых из них я был наслышан, всего семь человек, в том числе и знаменитый Субхи, собиратель спичечных коробков, повели себя по отношению ко мне еще презрительнее, чем к любому стамбульскому старьевщику и друг к другу. Они почти не разговаривали со мной, обращались как с подозрительным человеком, стукачом, чужаком. Как позднее, извиняясь, объяснил Хевзебей, Их ярость вызвала то, что я искал выход для боли в вещах, хотя был богат. Они наивно полагали, что если однажды разбогатеют, то их мания собирать старые вещи пройдет за один день. Однако позднее, когда молва о моей любви к Фисун разошлась по всему Стамбулу, они здорово помогли мне. А я стал свидетелем того, как их увлечение перестало быть подпольным занятием и вышла на свет. Прежде чем перевести все вещи из Дома Милосердия в музей в Чукурджуме, я сфотографировал всю коллекцию, собранную в одной комнате, где мы занимались Фесун, любовью двадцать лет назад. Теперь вместо крика и ругани мальчишек, гонявших во дворе футбол, слышалось гудение кондиционеров. Когда я соединил вещи из Чукурджумы, с привезенными издалека и с найденными в захламленных домах коллекционеров и знакомых, которые стали действующими лицами моей истории. У меня в голове составилась такая картина. Вещи, солонки, фарфоровые статуэтки, наперстки, ручки, заколки, пепельницы, как стаи аистов, которые два раза в год всегда пролетают над Стамбулом, Беззвучно мигрируя, разлетаются по миру. Зажигалку фисун, похожую на ту, что хранится в музее моей боли, я видел на блошином рынке в Осинах, а также в лавках Парижа и Бейрута. Салонка, которая два года стояла у кискинов на столе, была сделана в Турции. Я находил такую же на окраинах Стамбула. А еще в одном мусульманском ресторане в Нью-Дели, и в старых кварталах Каира, потом у в Барселоны и в обычном магазине кухонной утвари в Риме. Видимо, кто-то создал такую салонку, а в других странах позаимствовали ее модель. И появилось много похожих, исходных материалов. Так что миллионы копий одной салонки стали на долгие годы частью повседневной жизни многих семей, в основном в Южном Средиземноморье и на Балканах. Непонятно было, как солонка добралась до отдаленных уголков земного шара. Так же, как общаются перелетные птицы, и как им всякий раз удается лететь по одному и тому же пути. Потом возникает вторая волна солонок, и вместо старых появляются новые. Большинство людей забывают о прежних вещах, с которыми они провели важную часть своей жизни, даже не замечая духовной связи с ними. Я отвез матрас, на котором мы с Фессун занимались любовью в доме милосердия, пахнущую плесенью подушку и голубую простыню, на чердак дома Кискинов. Темный, сырой, заросший грязью, где когда-то водились только крысы, пауки и тараканы, и стоял водонагреватель, он сейчас превратился в чистую, светлую, обращенную к звездам комнату. В тот вечер, когда я установил там кровать, а после выпил три стаканчика раки, мне захотелось уснуть, обняв все вещи, напоминавшие мне фессон, погрузившись в атмосферу чувств, скрытых в них. Однажды, весенним вечером, когда ремонт был завершен, я вошел в изменившийся дом, Открыв новую дверь на улице Далгыч своим ключом, медленно, как привидение, поднялся по длинной и прямой лестнице и, упав на стоявшую в чердачной комнате кровать, тут же уснул. Некоторые люди забивают свой дом вещами, а под конец жизни превращают его в музей. Я же своим присутствием в доме, своей комнатой на чердаке, и кроватью, казалось, старался опять превратить музей в обычный дом. Как же бывает прекрасно спать в одном пространстве с вещами, наполненными глубокими чувствами и воспоминаниями. Я часто ночевал в чердачной комнате музея, особенно весной и летом. Архитектор Исхан создал в центре здания свободное пространство, и благодаря этому по ночам... Я мог чувствовать не только каждую вещь из моей коллекции, но и глубину самого пространства. Ведь в настоящих музеях время превращается в пространство. Мой переезд на чердак встревожил мать, но так как я часто обедал с ней, то возобновил дружбу с некоторыми из моих старых приятелей, кроме себе заима. А летом ездил кататься на яхте в Суадье и на острова. И так как она была уверена, что эти меры позволяют мне терпеть боль утраты, она ничего не говорила. И в отличие от всех моих знакомых, положительно отнеслась к тому, что я создал в домике скинов музей, повествующий о моей любви, фюсун и созданный из вещей нашей жизни. «Конечно, коль Аллаху угодно, бери вещи из моего шкафа. И в ящиках все бери. Я те шляпы больше не собираюсь носить, сумки тоже». Отцовский он есть. Забирай себе мои вязальные наборы, пуговицы тоже. Я в семьдесят лет точно ничего шить не буду. И не надо деньги на них тратить», — говорила она. Тетя Насибе, которая, казалось, была довольно новым местом, я видел раз в месяц, если бывал в Стамбуле. Как-то раз я с волнением рассказал ей, что власти Берлина разрешили хайнцу Бергрюину. Создателю Берлинского музея, Бергрюин всю жизнь собиравшему коллекцию для музея, жить на чердаке. Каждый в любом зале или на лестнице может встретиться с человеком, создавшим музей, пока он еще жив. Странно, правда, тетя на себе? «Дай вам, Аллах, долгих лет жизни, тимальбей сказала тетушка закуривая очередную сигарету. Затем опять немного поплакала по фюсун и улыбнулась мне с сигаретой во рту, не стирая текших по щекам слез.